Глава 28. Ты сожалеешь? Нос уловил слабое благоухание. Черные густые ресницы повелителя демонов дрогнули, и он открыл глаза. Квадратный внутренний дворик был обильно уставлен пышными живыми цветами в горшках. Среди них преобладали орхидеи. Высокий, стройный мужчина с благодушным лицом поливал одно из них. Дон Фан Сензан нахмурился. Он хотел пошевелиться, но не смог, и решил, что его ноги скованы льдом. Посмотрев вниз, повелитель демонов увидел, что лёд полностью исчез, а на месте его удерживают золотистые чары, опутавшие тело. Угодив в ловушку, Дунфан Цинцан не огорчился, но поведение высокого мужчины его возмутило. «Нашёл время цветы поливать». Недовольно буркнул он, обнаружив, что его переполняют странные чувства, ранее скрытые в глубинах сердца. Он потратил столько усилий, чтобы доставить сюда Ланьхуа с призрачной надеждой на ее спасение, а этот парень, неторопливо поливает цветы, растит новые орхидеи. Дун Фан Сенсан вспомнил, как часто Ланьхуа нахваливала наставника. Наставника, который беззаботно поливает другие цветы, когда жизнь воспитанницы под угрозой и ни о чем не волнуется. Сердце затопило горечь, и повелителя демонов охватил необъяснимый гнев. Сымин! окликнул он. Мужчина в белых одеждах, не обращавший на пленника внимания, вздрогнул и обернулся. Они разглядывали друг друга при свете дня. «Теперь все понятно», — мысленно заметил Дунфан Цинцан. Неудивительно, что цветочная демоница была так предана наставнику. Оказывается, он весьма хорош собой. Дунфан Цинцан презрительно фыркнул, решив, что Ланьхуа все-таки не блистала умом. Скрыв свои чувства, он невозмутимо заявил: Если ты не сделаешь все возможное для спасения цветочной демоницы, то темнейший тебя покарает. Чан Юань вскинул брови. Как именно? Хм! Дон Фан Сенсан изогнул губы, и его взгляд стал ледяным. Бросаешь вызов темнейшему, а тебе смелости не занимать, звездный владыка Сымин. Повелитель демонов незаметно проверил внутреннее дыхание и понял, что провел без сознания около трех дней, за которые его тело восстановилось. Студенная Ци еще не покинула грудь, но так или иначе, сил у него прибавилась. Он по-прежнему не мог управлять всем запасом энергии, однако беречь свое тело не собирался. В тот же миг его охватило пламя, и золотистые путы звучно затрещали. Чан-Юань нахмурился, на кончиках его пальцев сгустилась духовная сила. Неожиданно дверь в дом распахнулась, и женщина сердито прокричала с порога. «Прекратите! Мне и без вас хватает хлопот!» Мужчина в белых одеждах отвлекся, и Дунфан Цинцан разрушил защитные чары. Чан Юань загородил собой женщину и тихо сказал «Уходи в дом, сымин, он опасен». Дунфан Цинцан, обуреваемый жаждой убийства, услышал предупреждение, и его воинственный задор сразу угас. Он долго молчал, глядя на женщину, а потом нерешительно уточнил Сымин, это ты? Сымин, — женщина?» «Любимый наставник цветочной демоницы, ее опора и предмет поклонения на самом деле... Женщина?» Дун Фан Сан растерялся. Звёздная владычица вырвалась из объятий Чан Юаня и окинула повелителя демонов негодующим взглядом. Очнулся? Ее тон не предвещал ничего хорошего. «Тогда объясняй, что ты сделал с моей орхидеей. Как ты довел ее до такого состояния?» С пристрастием допытывалась звездная владычица, напоминая мать, которая обличает сердцееда, поглумившегося над ее дочерью. Не объяснишь, я тебе ноги переломаю. Дунфан Сенсан сначала остолбенел, затем пришел в себя и, не удержавшись, спросил: Ты оживила цветочную демоницу? Он в нетерпении сделал два шага вперед, и Чан Юаня, берегавший любимую, тут же сложил мудру, воздвигнув защитный барьер. Дунфан Цэн встревожился и разозлился. Казалось, дело зашло в тупик. «Нет, не оживила, призналась Сэмин. В ее голосе прозвучало уныние, и Дунфан Цэн замер от потрясения. «Я лишь удержала ее дыхание», — Звездная владычица строго уставилась на повелителя демонов поэтому ты должен мне рассказать, что случилось. Зная причину, я, вероятно, смогу найти решение». Во дворике повисло молчание. «Я», — промолвил Дун Фан Сан, «я использовал силу ее души, чтобы вдохнуть жизнь в рукотворное тело для другого». Душа Ланьхуа слилась с этим телом и растворилась, осталось только дыхание. Самин очень долго не произносила ни слова потом указала на повелителя демонов и отчеканила. «Поколоти его, Чан Юань!» Мужчина в белых одеждах посмотрел на любимую и понял, что та не шутит. Поток духовной силы сорвался с его пальцев, пробил защитный барьер и ударил Дунфан Цинцана в грудь. Повелитель демонов не оказал сопротивления. Золотистая энергия смешалась с холодной ци и по каналам дзинло хлынула боль, разрывая тело на части. Горло наполнилось кровью, но Дунфан Цэнсан решительно стиснул зубы. Увидев, что повелитель демонов не уклонился и стойко вынес удар, сымин и Чан Юань обменялись удивленными взглядами, после чего звездная владычица обернулась и посмотрела на стол в комнате. Костяная орхидея лежала в стороне. Сымин заменила ее на живой цветок. Новым пристанищем для души Ланьхуа теперь служила орхидея, которая уютно устроилась в глиняном горшке. Зеленые листочки колыхались при полном отсутствии ветра, словно трепеща от волнения. Самин закрыла глаза, глубоко вздохнула и успокоилась. Ладно, сказала она, глядя на бледного Дунфан на замершего у порога. Неважно, зачем ты пожаловал, первонаперво нужно восстановить душу Ланьхуа. «Можешь войти. Обсудим, как спасти цветочную фею». Чан Юань снял защитный барьер, но не отходил от Симин ни на шаг. Дун Фан Сан переступил порог, увидел цветок и удивился. «Но ведь костяная орхидея — мощный артефакт с огромным запасом духовной силы». «Верно», — согласилась Семин и пояснила. «Но это также оружие, полное смертоносной силы, которая небезопасна для Лань Хуа. Сэмин взяла со стола кисть и начертила в воздухе силуэт. В ее руке тут же возник кувшин с водой. «Руины города Десяти Тысяч Небес были мрачным и гиблым местом. К счастью, один добрый друг подарил мне волшебную кисть. Я нарисовала солнце, луну, горы, реки и живых существ. В моих творениях мало духовной силы, зато они чисты и непорочны. Ланьхуа нуждается именно в этом». Дун Фан Цинцан промолчал. На столе были разбросаны кипы бумаг с записями цветочной владычицы. Самин порылась в них и выхватила листок. За последние дни я перебрала в голове множество способов, как возродить душу Ланьхуа, но она серьезно пострадала, поэтому мне удалось лишь укрепить ее дыхание с помощью духовной силы. Я могу поддерживать ее дыхание хоть тысячу лет, но пока не знаю, как ее воскресить. Почти все артефакты, способные исцелить душу, исчезли в далеком прошлом. Сымин прикусила черенок пищей кисти. Вот список тех, которые, наверное, сохранились. Я читала о них в древних книгах, однако об этих предметах сложили столько легенд, что я не уверена. Не исключено, что их не существует. Дунфан Сенцен пробежал глазами список из восьми пунктов. Пять артефактов признали фальшивкой, когда повелитель демонов только появился на свет, а оставшиеся три предмета сгинули у него на глазах. Дун Фан Цинцан нахмурился, размышляя. Внезапно его глаза загорелись, и он спросил: "Почему ты не упомянула древние орхидеи?" Сымина задумачилась. "Древние орхидеи умели исцелять душу?" Оказывается, звездная владычица об этом не знала. Дун Фан Цинцан кивнул. Да, цветочная демоница изначально такой была, что, потрясённо воскликнула Сымин: "Ланьхуа, древняя орхидея!" В комнате воцарилась тишина. Сымин хлопая ресницами, смотрела на орхидею в цветочном горшке, бормоча про себя: "Золото моё, да я же грозила скормить тебя свиньем, когда злилась, а ты, оказывается, но погодите, «Если Ланьхуа — древняя орхидея, значит, она и сама обладала способностью исцелять души, а ты...» Дунфан Цэнсан молча уставился на цветок кроваво-красными глазами. «Если я смогу оживить Ланьхуа, то скажу ей держаться подальше от парней вроде тебя», — скрипнула зубами Сымин. «Древние орхидеи чахли в присутствии жизненной силы», — предупредил Дунфан Цэнсан. «Ныне в царстве людей» — Сымин сердито отвернулась, обнимая цветочный горшок. «В царстве людей их больше нет, но я знаю, где они растут. А теперь уходи. Я знаю, как спасти Ланьхуа. В повелителе демонов больше нет надобности». Дунфан Цинцан протянул руку, чтобы остановить звездную владычицу, но золотистый луч преградил ему путь и отбросил повелителя демонов в сторону. Чан-Юань обнял Сымин за талию, не сводя глаз Дунфан Цэнцана. «Нам пора, Чан-Юань», — сказала Сымин, не удостоив повелителя демонов взглядом. Фигуры мужчины и женщины обратились в луч света и исчезли. Дун фан Цэнцан стиснул зубы, алые глаза полыхнули кровавым блеском. Уловив незримый след небожителей, повелитель демонов кинулся в погоню. Рассекая хаос, сымин и Чан Юань как будто не двигались, лишь тени и свет мелькали вокруг слишком быстро. Мужчина оглянулся. «А повелитель демонов, оказывается, кое-что умеет. Похоже, он сможет догнать нас, хотя тяжело ранен, измождён до предела, но не подает вида». Сымин прижала к груди цветочный горшок и фыркнула. «Пусть догоняет». «Если его не проучить, он подумает, что моя Ланьхуа — круглая сирота, за которую некому постоять». Чан Юань усмехнулся. «А кем ты ей приходишься? Матерью?» «Сначала была наставницей, а потом навсегда стала матерью», — сурово отрезала Сымин. «Ты признаёшь Ланьхуа своей дочерью?» Чан Юань рассмеялся и тихо сказал. «Если ты признала, значит, и я признаю». Тем временем впереди забрезжил слабый, но неугасимый свет. После ослепительной вспышки перед путниками раскинулась бескрайняя пустошь. Дон Фан Цен Цан бледным лицом преследовал их по пятам. Увидев, где он оказался, повелитель демонов оторопел. На голой земле ничего не росло, кроме редких травинок. Дон Фан Цен Цан уставился на тонкие стебли и вспомнил, как они называются — «древние орхидеи». Пока он пребывал в оцепенении, сымин и Чан-Юань успели уйти далеко. Приглядевшись, Дун Фан сен увидел, что звездная владычица произносит заклинание, чтобы высвободить частицу души Ланьхуа. Ее дыхание витало в воздухе пушистым белым клубком, умиротворяя сердце. Точно такое же ощущение в прошлом дарило присутствие Ланьхуа. Повелитель демонов посмотрел на мягкое облачко, и холодная цикла, катавшая в ране, улеглась вместе с болью. В сердце поселилось странное тепло, проникшее в кровь и согревшее тело. Почему же он раньше такого не чувствовал? Быть может, чувствовал, но желал чего-то другого. Звездная владычица подтолкнула белое облачко к пышному и крепкому кустику, и частица души Ланьхуа быстро скрылась среди зеленых листьев. Словно наконец обрела дом. Сымин и Чан Юань подождали немного и подошли к повелителю демонов. Так и будешь стоять здесь? с неприязнью спросила Сымин. Где мы? Задал Дун Фан Сенсан встречный вопрос. Почему тут растут древние орхидеи? Заброшенный город бесконечности и руины десяти тысяч небес это порождение небес и земли, ответила Сымин, озирая бескрайнюю пустошь. По устройству они напоминают магическую печать. В каждой печати есть глаз, он перед тобой. Раньше здесь росло много древних орхидей, но...» Сымин посмотрела на Чан Юаня. «По ряду причин я разрушила город бесконечности и уничтожила заросли древних орхидей. К счастью, заброшенный город десяти тысяч небес пострадал меньше, и древние орхидеи выжили, но они очень хрупкие». Даже лёгкое дуновение жизненной силы обращало их в пепел, поэтому они сохранились только внутри глаза магической печати, где царит чистота. Я думала, эти милые, нежные создания существуют, чтобы дарить людям радость, и только сегодня узнала, что они способны исцелять душу. Сымин взглянула на Дунфан Цинцана. Это противоречит моим представлениям о мироустройстве. Оказывается, самое хрупкое существо способно залечить тяжкие раны. Наверное, древняя орхидея — это воплощение самого мощного и нежного слияния сил Земли и Небес. Дунфан Цзэнцан молчал. «Ты должен уйти вместе с нами», — заявила Сымин. «Если останешься, то помешаешь исцелению». Повелитель демонов не сдвинулся с места. Женщина пристально на него посмотрела. «Хочешь опять навредить Ланьхуа?» Алые глаза слегка потускнели. «Я буду держаться на расстоянии», — ответил Дунфан Цэнцан. «Но я останусь на страже». «Дело твое», — сказала Сымин после паузы. Покидая глаз магической печати, звездная владычица обернулась. «Достопочтенный повелитель демонов, ты сожалеешь, что погубил Ланьхуа?» Дунфан Цэнцан замер в растерянности, Девочьи Ди в свое время задавала ему тот же вопрос. Что он ответил? Он заявил, что никогда и ни в чем не раскаивался, что за долгие тысячи лет ни разу ни о чем не пожалел, потому что повелитель демонов не ведает ни добра, ни зла, и поэтому не совершает ошибок. Однако теперь Дун Фан Сенса напустил глаза. Сожалеет ли он? Не дождавшись ответа, Сымины Чан и Юань удалились. Опять окунувшись в хаос, Чан-Юань спросил у звездной владычицы. «Что ты наделала? Оставила вероломного сердцееда рядом с дочерью, чтобы он снова причинил боль твоему чаду?» Сымин улыбнулась. «Дон Фан Цэн, Цэн Ей больше не навредит». «Откуда такая уверенность?» «Ну…» Сымин склонила голову на бок и ненадолго задумалась. «Всего лишь интуиция». Повелители демонов, похож на избалованного ребенка, необученного ценить то, что дорого. Жизнь его потрепала, и, возможно, он многое понял. Значит, ты. Сымин усмехнулась. Избивала собаку, упавшую в лужу. Примечание: избивать собаку, упавшую в лужу. Устойчивое выражение. Равнозначное фразеологизму бить лежачего. Конец примечания. Чан Юань рассмеялся. «Думаешь, повелитель демонов питает к Ланьхуа искреннее чувство? Когда Дунфан Цинцан смотрел на Ланьхуа, я поняла, что мне знаком этот взгляд». Сымин взяла мужчину за руку. «Ты смотришь на меня точно так же, Чан Юань. Твои чувства ко мне искренние?» Мужчина опустил голову и нежно поцеловал любимую в лоб. «Безусловно».